Глава 239 «Мне бы очень хотелось быть с парашютистами в крипте, слушать, о чем они говорят, и пересказывать это, описывать, как протекает в холоде и сырости их повседневная жизнь, что они едят, что они читают, что они слышат из городских шумов и слухов, чем они занимаются с подружками, которые навещают их здесь». Какие у них планы, сомнения, о чем они думают, о чем мечтают. Но это невозможно, потому что у меня нет почти никакой информации о тамошней жизни ребят. Я даже не знаю, как они восприняли известие о смерти Гейдриха, хотя их реакция, по идее, должна была бы стать одним из важнейших моментов моей книги. Я знаю, что парашютисты в крипте «Замерзали», И потому с наступлением вечера некоторые выносили свои матрасы на хоры, где было хоть немножко теплее. Достаточно скудные сведения. Нет, я все-таки знаю еще, что Габчика лихорадило, наверное, из-за ранения, и что Кубиш был из тех, кто пытался найти место для сна скорее в церкви, чем в крипте. Во всяком случае, однажды точно пробовал. Зато у меня огромное количество материалов о том, какие похороны организовал для Гейдриха Рейх с той минуты, как траурный кортеж выехал из Градчанских ворот и до церемонии в Берлине, включая перевозку гроба поездом. Десятки фотографий, десятки страниц с текстами речей, произнесенных во славу великого человека. Но жизнь паршиво устроена, потому что мне на все на это, в общем-то, наплевать. Я не хочу воспроизводить ни надгробное слово «далюги», который, между прочим, наслаждался ситуацией, ведь эти двое ненавидели друг друга, ни бесконечную апологию Геймлера в честь его подчиненного. Лучше, пожалуй, последую за Гитлером, который решил выразиться покороче. «Я скажу лишь несколько слов, чтобы воздать должное покойному». Это был один из лучших национал-социалистов, один из самых убежденных поборников германской имперской идеи, один из злейших врагов всех противников рейха. Он принял мученическую смерть, защищая и сохраняя рейх. «Как глава партии и вождь германской империи, я награждаю тебя, мой дорогой товарищ Гейдрих, самой высокой наградой, какая только у меня есть» германским орденом. Примечание. Германский орден – высшая государственная награда Третьего рейха, учрежденная Гитлером в начале 1942 -го года, чтобы отмечать высшие заслуги, которые немец может совершить для своего народа. Гейдрих был удостоен этого ордена, первой, высшей его степени, с листьями и мечами, вторым по хронологии, а всего награжденных было одиннадцать, причем семеро посмертно. Конец примечания. В моем романе, как в литературном произведении, есть дыры, но в обычном литературном произведении только автор решает, можно ли сделать дырку и где ее сделать, а мне в этом праве отказано, потому что я в рабстве у своей совести. Я перебираю фотографии траурного кортежа на Карловом мосту, на Васловской площади, перед Национальным музеем. Я вижу, как украшающий мост прекрасные каменные статуи склоняются над свастиками и чувствую смутное отвращение. Я предпочел бы положить свой матрас на церковных хорах, если бы там нашлось для меня местечко.